Глава 16. Олег берёт одеяло с другой стороны кровати и обтирает им лицо и плечи. Сукин сын начинает улыбаться, показывая, что импровизированный душ его позабавил. Он поднимает на меня глаза и пытается скрыть веселье, только это ему ни черта не удаётся. Ведь шок проходит, и он вдруг понимает, что сидит на мокром матрасе, как идиот, а я едва не треснула его тазом по голове для профилактики. Хорошо, что ты избавилась от ствола, произносит он миролюбиво и поднимается на ноги. Вовремя лесь. Не уводи тему. Да я просто вспомнил, как поспорил с тобой и пробежался по луже. Лёд только-только встал и не выдержал мой вес, помнишь? Я тогда так же выглядел. Олег облакачивается на прикроватную тумбочку и стаскивает с себя мокрые джинсы. Ты выпил лишнего тогда? Нет, я тебя рассмешить хотел. Я опускаю лицо и тру пальцами переносицу, чтобы отвлечься и не поддаться на его уловку. Мне тоже хочется в прошлое. Там нам было чертовски хорошо, и казалось, что будет только лучше. Олег, я зову его, чтобы вернуть к другому руссковору. На что он коротко кивает и остаётся стоять передо мной в одних боксерах. Его тело не изменилось. Олег заметно похудел лицом, заострились скулы и глаза стали более выразительными, но он явно не забросил спортзал, в котором всегда пропадал по несколько часов в неделю. Я беззастенчиво гуляю взглядом по телу мужа и ловлю себя на мысли, что забыла, как атлетично и по-мужски красиво он сложен. Но самое главное, на нём нет ни одного нового шрама. Я боялась, что ему досталось, пока он был в далеке. Я знаю Рому больше 10 лет, произносит муж. Мы мало общались, но я его сильно выручил в своё время, спас карьеру, можно сказать. Он тогда натворил дел, сам чуть не погиб. Я не увидела шрамов на теле Олега, но вспоминаю, как много их на теле Ромы. Старая история. Олег отмахивается и заставляет себя замолчать, будто боится на эмоциях сказать лишнее. Мы с ним пересекались иногда, но так, случайно. А 2 года назад мне понадобилась помощь, и я искал, кому можно довериться, и вспомнил о нём, позвонил. Он медленно сглатывает и останавливается. Я не тороплю его, потому что прекрасно слышу, как тяжело даются ему слова. Теперь я натворил дел и пришёл просить его о помощи. Олег усмехается. Помощь в чём? И я налажал, и налажал по-крупному, связался с опасными людьми, которые меня кинули. Мне пришлось уехать, как только появилась возможность. Я специально все сделал молча, чтобы никто не подумал, что ты в курсе, где меня искать. Если бы ты знала, что я жив, или если бы мы держали связь, к тебе тут же приехала парочка тонированных крузаков с неприятными парнями. — Ко мне приезжали коллекторы. Они тоже неприятные парни. Почему ты не продала квартиру? Он обводит комнату и смотрит на меня непонимающим взглядом. Мне пришлось увести всё со счетов, но я оставил столько имущества, что должно было хватить на долги. И Рома должен был подстраховать. Он и подстраховал. Нехотя замечает Олег без всякой издёвки. Как твоя работа? Лесть ты хороший специалист, но у тебя долгое время не было практики. Тебя бы не взяли в хорошее место. Если бы он не попросил по знакомым. Даже так? Я отворачиваюсь к окну и пытаюсь привести мысли в порядок. Я для этого ему и звонил, чтобы он приглядел за тобой, вдруг к тебе всё-таки приедет кто или другие какие-то трудности. Он появился в моей жизни пару месяцев назад. Я просил его держаться на дистанции. На дистанции? Я оборачиваюсь и смотрю на мужа через плечо. «Зачем?» «Я же сказал, он дублёр. Мы с ним слишком похожи. Мне нужно было обеспечить тебя защитой, и довериться я мог только ему. Но мне было тошно от одной мысли, что он будет крутиться рядом с тобой, пока я буду пропадать без вести». Я молча смотрю в его тёмные и беспокойные глаза. Видно, что он вырывает слова из сердца с мясом. Олег скрытный по натуре и признался мне в любви после свадьбы, И сейчас на него больно смотреть. Он почти что ломает себя об колено, чтобы открыться мне и рассказать о проблемах. Они слишком похожи с Ромой. Я не смогла продать квартиру. Это оказалось выше моих сил. У меня ничего не осталось от прошлой жизни, понимаешь? Ты исчез. Наш быт, развлечения, выходные за городом, вообще всё. Я подумала, что свихнусь, если мне ещё придётся и просыпаться в новом месте. И мы ведь вместе её обустраивали. Здесь столько воспоминаний, столько тебя. Я не смогла. Чёрт, лесь. Я не думал, что всё так затянется. Я думал, ну полгода, а то и месяца 3, и я снова дома. Он делает шаг ко мне, чтобы обнять, но я отступаю, пятясь спиной. Но прошло 2 года, Олег, а теперь ещё столько лжи вокруг. Даже Рома это ложь. Я резко встряхиваю головой, чтобы не сорваться в слёзы. У меня чувство, словно у меня опять осталась лишь чёртова квартира, и опять на мили. Не говори так. Почему нет? Потому что ты здесь. Надолго или завтра опять налажаешь? Откуда мне знать, что происходит в твоей жизни, когда ты прячешься от меня и до сих пор говоришь загадками? Как тебя кинули? Что за люди? Они знают, что ты вернулся в город. Дурацкие вопросы. Они меня не волнуют, если вдуматься. Я кручу в сердце совсем другие, и они проступают всё ярче с каждой минутой на лице Олега. Он кривится на мои слова, их мыкает, а потом вовсе разворачивается и уходит из комнаты. Я слышу, как он шелестит в другой комнате, и замечаю пачку сигарет в его широкой ладони, когда муж возвращается. Всё это неважно, маленькая, произносит он на пороге. Главное то, что я подложил тебя под другого мужика, и мне с этим жить. Блядь, я собственными руками нашёл тебе любовника. Он нервно смеётся, а мне хочется закончить этот смех звонкой пощёчиной. Но его обрывает звонок в дверь, вслед за которым начинают грубо тарабанить в дверь. Кто ему откроет? спрашивает Олег. Я или ты? Он же твой друг. Но любит он тебя больше, чем меня. Твоя одежда висит в шкафу в гостевой. Можешь одеться, открыть троме и вместе с ним свалить из моей квартиры. Олег ищет фразу, чтобы ответить мне, но ничего не придумывает и уходит молча. Рома же почти выносит дверь, пока Олег добирается до её замков. К тому времени уже три звонит телефон Олега, экран которого светится жирными буквами: "Мудак, ты спятил!" слышу злой голос Олега. «Собирайся! Где Леся? У нас пять минут!» «Эй! Где она?» Я выхожу в коридор и вижу Рому, который взмылен и рвется вперед, но Олег его удерживает на месте. «Леся!» Рома замечает меня и выдыхает с облегчением. «Ничего не бери с собой, только паспорт и куртка еще нужна!» «Что? Ты о чем?» «Блядь, я не шучу!» Рома резко поворачивается к Олегу, который по-прежнему не даёт ему пройти, и хватает мужа за грудки. Я просил тебя не возвращаться, поступил по-своему. Доволен, сука? Если из тебя всё-таки сделают труп, мне плевать, но рисковать ею я не позволю. Рома рывком отталкивает от себя Олега и делает шаг ко мне. Леся, нужно уехать, спрятаться на некоторое время. У меня есть место, только нужно поторопиться. Я мы потом всё объясним. Мы, то есть мы поедем втроём, поедем втроём в укромное место? Мне становится дурно.